Глава 14. Эльдорадо. «Слышу тебя, Воронцов. Можешь объяснить, где находится твой склад?» Мгновенно приняв решение, ответил я. «С кем я говорю?» После небольшой паузы послышался вопрос прапорщика. «Меня зовут Игорь. Я гражданский, собрал выживших, и мы обосновались на моем дачном участке, недалеко отсюда» отрапортовал я, а потом, усмехнувшись, добавил. «Пришли в твою часть для пополнения арсенала. Еще тупые вопросы будут?» Мародер, значит?» Тут же посуровил голос Воронцова. «Какой нахрен мародёр? Окстись, мужик! Миру пришел звездец! По нашей планете гуляют толпы голодных монстров, которые с радостью сожрут любого нормального человека!» которых, к слову, осталось очень мало, а с неба падают корабли пришельцев. «Ты жить хочешь? Мы можем сделать свои дела и спокойно уйти». «Так это была не атака биологическим оружием потенциального противника. Такое случилось по всей планете?» «Мы можем обсудить это прямо сейчас, но кто-то говорил, что ситуация катастрофическая». С изрядной долей сарказма в голосе заметил я. «Ты прав. Где вы находитесь?» У главных ворот. Покрошили толпу зомбаков, которые продолжают подтягиваться». Словно в подтверждение моих слов, Андрей отвлекся от сбора неритов и прострелил черепушку очередному зараженному. «Так, сворачивайте направо, езжайте по дороге до самого конца. Там она упрется в казарму». «Но будет поворот налево. Потом прямо. Увидите небольшой ангар. Я там. Только осторожнее. Тут много зараженных. Очень много». Уходить с площадки, где валяется столько ценнейшего ресурса, не хотелось. Но прапорщика надо вытаскивать. Он может существенно сэкономить время, подсказав расположение нужных складов. «Да и вообще, профессиональный военный в нашей компании будет не лишним, если он, конечно, захочет присоединиться». Вдавив педаль газа, заставил погрузчик рвануть вперед. Объехать тела зараженных не представлялось возможным, поэтому пришлось плющить их колесами. «Надеюсь, нейриты можно будет собрать чуть позже. Разбрасываться ими точно не стоит». С разных сторон на звук мотора начали подтягиваться мутанты. К счастью, в основном это были нулевки, да еще и без симбионта. По всей видимости, основная масса людей укрылась от дождя внутри зданий и мутировала уже там. Растительности вокруг много. Агент, активирующий вирус, должен был распространиться быстро. Отстреливать их было некогда – И это грозило серьезными неприятностями в будущем. Поодиночке нулевки не представляют собой опасности. Но если навалятся толпой, да со всех сторон мало не покажется. Придётся усиленно крутить головой во все стороны. Многое будет зависеть от количества тварей, осаждающих склад. На повороте из открытых дверей казармы на нас выскочило штук двадцать гулей с окровавленными пастями вслед за которыми ковыляли нулевки. Твари явно кого-то сожрали внутри, но я, практически не сбавляя скорости, снес их ковшом погрузчика, а Андрей всадил особо прытким по пуле из пистолета. И ведь не промазал на такой скорости. Вот это меткость у парнишки. Нужно будет придумать всем позывные. Уже издалека стало понятно, дело дрянь. Небольшой ангароподобный склад осаждали сотни зараженных, Но это не было бы большой проблемой, если бы не окружающее здание деревья. Понятия не имею, кто додумался расположить склад в лесополосе. Но теперь идею передавить зомбаков можно отбросить как нереализуемую. «Андрей, работаешь отсюда. Патроны береги, перезаряжать магазины будет некому. Возьми мои». В твоих руках они принесут больше пользы. Акцент на более развитых зараженных. С нулевками можно справиться и так. И не забывай поглядывать назад», — скомандовал я и спрыгнул с подножки погрузчика. «На близкой дистанции от меня куда больше пользы, а развитых зараженных вроде не видно. Острогу убрать не стал, толку от нее в такой тесноте». В левой руке зажал пистолет, ну а между костяшками правой уже заканчивал формироваться энергетический стилет. Проклятие, опять придется изгваздаться. Нулевки, привлеченные нашим появлением, отлепились от стен сильно потрепанного ангара, который тоже попал под обстрел осколками корабля Нейросов, и с утробным урчанием двинулись в нашу сторону. Более ловкие гули даже пытались использовать руки для увеличения скорости и тем самым напомнили мне толкиеновского голума. Уже не поспешил ли я с названием твари? Выстрел Андрея вытеснил из головы посторонние мысли. Гуль упал замертво, а остальные ему подобные твари оказались более сообразительными и укрылись за деревьями и телами нулевок. Сместившись немного в сторону, чтобы не перекрывать линию стрельбы, хотел было обрушить на зараженных дерево, но подумал, что это слишком опасно, может завалиться на ангар. Да и посадка весьма плотная, зацепится за соседа и не будет толка, а время потрачено впустую. Лучше по старинке воткнуть стилет в череп врага. Так и пошло. Выскочить из-за дерева, развалить череп твари и отбежать на пару шагов. Если поблизости мелькал гуль, то в дело шел пистолет. С близкого расстояния подранить тварь не составляло особых проблем. Сложнее всего оказалось перезаряжать обойму. С активированным нейростилетом сделать это и не поранить самого себя было непросто. Уровень нейросимбионта повышен. Текущий уровень – второй. Для перехода на третий уровень требуется 50 тысяч нейритов. Промелькнуло перед глазами давно ожидаемое сообщение. Дальнейшее развитие я продумал заранее. Следующий пункт – прокачка нейрорецепторов до второго уровня. Это сократит время каста стилета вдвое. К тому же появится возможность синтеза еще двух колоний клеток, которые также можно расположить в любой точке организма. Когда я читал описание умения нейростилет, то нигде не нашел информации, что можно активировать лишь один стилет. Система просто проинформировала, что активации поддержания работоспособности стоит 100 нейр, а в моем реакторе сейчас 200. Так что же мне мешает отрастить два стилета? В теории ничего, а на практике будет видно. Тем более, что на втором уровне мутации нейрорецепторы можно перемещать в пределах небольшого радиуса. Носитель опасность раздался в голове посторонний голос, совершенно не похожий на человеческий. Что за хрень? Пронеслась паническая мысль. Не хрень, а высокоразвитый симбиотический организм, возразил голос, который очень хочет жить, подсвечиваю врага. Глаза кольнула резкая боль. И на краткий миг среди красной растительности появился голубоватый контур существа, подсвеченный симбионтом. Медлить я не стал и тут же нажал на спусковой крючок. Как оказалось, сделал я это очень вовремя. Притаившийся среди деревьев арчер уже готов был нанести удар. Пуля пробила ему череп. Чешуйчатое тело тут же проявилось в пространстве. «И как вы вообще не вымерли со столь примитивным устройством организмов?» Недовольно пробурчал голос. «Но разбираться с нелегальным пассажиром в моей черепушке сейчас некогда. Зараженных в округе все еще много». Зачистка местности продолжилась. При помощи нейростелета удавалось без особых проблем отсекать тянущиеся ко мне конечности зомбаков, а потом пронзать им черепушки. «Грязно?» Да, но зато невероятно эффективно. Надо бы обзавестись лицевым щитком. А боевая трансформация кожи тебя чем не устраивает? Вновь подслушал мои мысли симбионт. И выглядеть будешь более эстетично. И очищать от крови бронечешуйки не надо. Они способны поглощать и перерабатывать органику. Слышь, помощничек, ты чего такой разговорчивый вдруг стал? Пронзив очередной череп зараженного, поинтересовался я. А ты проведи несколько десятков тысяч лет в состоянии бесправного раба. Не с такими примитивными формами заговоришь. Я уж думал, тебе не хватит интеллекта повысить мой функциональный уровень. Хотя, должен признаться, некоторые представители вашего вида весьма полезны. Если бы не уникальное биоэнергетическое поле ваших тел, блокирующее нейрочип, то я все еще пребывал бы в состоянии гибернации. «Чего же вас поработили, раз вы такие высокоразвитые?» Спросил я и разнес черепушку Гулю, что пытался выпрыгнуть из-за спины нулевки. «Симбионты — мирная раса. Мы были исследователями, путешествовали по галактике вместе с носителями, помогали им, давали возможность пользоваться нейроэнергией, но потом столкнулись с... «Давай ты потом поплачешься мне в жилетку. Я с удовольствием выслушаю историю расы симбионтов». «Но сейчас я несколько занят», — скрипя зубами от резкой боли, подумал я. Дело в том, что я отвлекся на болтовню симбионта и пропустил удар от подкравшегося сбоку гуля. Тварь разодрала левый бок и, кажется, повредила что-то важное. Перед глазами запрыгали багровые пятна. «Начинаю регенерацию повреждений», — доложил симбионт и замолк. Прострелив гулю череп, отошёл в сторону погрузчика. Нужно дать организму время восстановиться. Дезактивировав нейростилет, перекинул пистолет в правую руку и начал отстреливать приближающихся зараженных, которые стягиваются к месту боя со всей части. Если так пойдет и дальше, то у нас не хватит патронов. «Ну, как там обстановка?» — подал голос прапорщик. «Так выйди и посмотри». Огрызнулся я. «Не могу. Зараженные набились внутрь склада. Их сдерживает только хлипкая сетка, Которая уже трещит по швам». оружие оружия на твоем складе нет, что ли?» «У меня хозяйственный склад», Пояснил Воронцов. «Пытаюсь отогнать их самодельным копьем, Которое сделал из швабры, Но эффективность сомнительная». «Понял тебя». Тут еще довольно много тварей, так что держись. Бог стал болеть значительно меньше, но каждое резкое движение заставляло морщиться и мысленно материться. Кое-как забравшись в кабину погрузчика, стал переснаряжать опустошенные Андреем магазины. Когда толпа подошла вплотную, завел погрузчик и хотел было отъехать в сторону, но раздавшийся хлопок оповестил, что нам пробили колесо. Долбанный Арчер. Это мог сделать только он. Других зараженных поблизости не было. Погрузчик тут же накренился и уперся ковшом в асфальт. «Симбионт! Заметил, откуда стрелял Арчер. Можешь еще раз подсветить цель?» Тут же сориентировавшись, мысленно спросил я. «Без специальной подготовки твоя сетчатка не выдержит такой нагрузки. Для возможности обнаружения невидимых целей нужна специфическая мутация» отрапортовал помощник. «Ну ты же как-то сделал это!» «Повторная активация данной функции приведет к твоей слепоте!» Сломал надежды паразит. Следующий выстрел врага пробил лобовое стекло погрузчика и чуть не угодил в лоб Андрею, который залез внутрь перезарядить магазин. Мне удалось разглядеть вспышку синевы и, выпустив по той области три заряда картечи, с удовлетворением заметил, как пробитое в нескольких местах тело Арчера вывалилось из невидимости. «По всей видимости, модифицированная кожа зараженных создает некое общее поле, при нарушении которого тварь теряет маскировку», — добил Арчера Андрей. Но все же погрузчик не потерял возможности двигаться и полного окружения удалось избежать. С противным скрежетом ковша по асфальту я сдал назад, при этом передавив ковыляющих со стороны казармы нулевок. «Андрей, справишься тут один?» «Основная масса зомбаков отошла от склада. Нужно вытаскивать Воронцова, иначе нам патронов не хватит». «Постараюсь», — нервно сглотнув, ответил он. По лицу парнишки было видно, что оставаться наедине с толпой монстров ему не хотелось, но других вариантов нет. Пока мы будем уничтожать такую толпу, прапорщика точно сожрут. «Тебе надо привлечь внимание нулевок, чтобы они не увязались за мной. Используй гудок погрузчика. Я возьму с собой только дробовик. В замкнутом пространстве он наиболее эффективен. Как только вытащу Вронцова, мы тебя заберем. «С проводником добраться до склада с оружием будет проще на своих двоих. Погрузчик придется бросить». Андрей лишь кивнул и с удвоенной скоростью начал снаряжать магазины от Сайги. Прежде чем начать вылазку, помог своему бойцу пополнить боекомплект. Вдвоем это можно сделать гораздо быстрее. Без регенерации, которая оперативно остановила кровь и уменьшила болевые ощущения, Я бы не решился на столь рискованный шаг. Спрыгнув со ступеньки погрузчика, я обнаружил, что во время движения казавшаяся серьезная рана практически не причиняет дискомфорта. Относительная свобода передвижений была восстановлена, что радовало, но ускоренная регенерация требовала много энергии, и пришло чувство голода. Вся провизия осталась в кабине, так что придется терпеть махнув Андрею, дождался, когда взревёт колоксон погрузчика и по дуге рванул в сторону входа на склад, а вновь активированный нейростилет начал собирать свою кровавую жатву. Орудовать тонким энергетическим клинком на бегу было не очень удобно, но выбора не было. Конечности зомбаков летели в разные стороны, а хлещущая кровь заливала глаза, вызывая рвотные позывы. «Ведь нейроэнергия не прижигает сосуды», — мелькнула в голове неприятная мысль. В звездных войнах» все было гораздо эстетичнее. Раз, и вместо руки аккуратное культя, и одежду после каждого боя менять не надо. Вывороченных с корнем ворот склада удалось достичь без особых трудностей и даже выиграть запас по времени. Все же не всех зараженных привлек сигнал погрузчика, и часть увязалась за мной. Внутрь небольшого предбанника набилось не меньше 50 тварей. Они пытались проломить решетку, которую прапорщик привалил тяжелыми стеллажами. Давка была такая, что упавших тут же размалывали в кашу соседи, и на полу образовалось кровавое месиво. Воронцов, спрячься подальше, я расстреляю зараженных картечью. Предупредил я военного и, дождавшись его отмашки, открыл огонь. Свинцовые шарики на малой дистанции — это страшное оружие. Я старался положить как можно больше мутантов из задних рядов, чтобы закупорить их в этом предбаннике, так как при первом же взгляде внутрь стало понятно, что выбраться этим путем Воронцову точно не светит. Но у меня родилась другая идея. И я поражаюсь, как это не пришло мне в голову раньше. Видимо, мозг еще не привык к новым реалиям. Груда тел перегородила вход, а я помчался вдоль округлой стенки ангара. В моем распоряжении есть уникальный инструмент, способный вскрыть толстый металлический лист, словно консервную банку. Так чего я попёрся главному входу? «Двигай к задней стене. Если есть что ценное, забирай сразу. Не факт, что позже получится сюда вернуться», — скомандовал я Воронцову и начал вырезать в обшивке стены новое отверстие. Нейростелец с легкостью прожег внешний слой металла, утеплитель, а потом и внутренний слой вместе с облицовочными материалами. Когда пинком ноги отбросил кусок металла, то перед глазами появился средних лет мужичок с небольшим пивным животиком в перепачканной кровью рубашке, разорванных в нескольких местах штанах и вытаращенными от удивления глазами. — Ты кто, мать твою, такой? Что это за хрень торчит из твоей руки? Забросал меня вопросами прапорщик, предварительно ощетинившийся обломанным черенком от лопаты. «Спокуха, служивый!» — ничуть не смутился я. «Инопланетные технологии теперь на службе добра. Если захочешь, и тебя научим таким фокусом». «Какого хрена твоя рука покрыта чешуей? И почему листья красные?» Никак не мог успокоиться Воронцов. Пришлось дезактивировать нейростелет, отключать мутацию кожи и продемонстрировать нормальную человеческую руку только тогда прапорщик немного успокоился, но не перестал подозрительно коситься давай без истерик все объясню позже там мой парнишка в одиночку от толпы твари отстреливается забираем его и бежим к оружейному складу есть же тут такой есть да не про вашу честь буркнул воронцов послушай устало выдохнул я главное не сорваться «Наших запасов перестрелять всех переродившихся точно не хватит. Да во всей части больше не осталось ни одного иммунного. Ты чего, не видел выступления хрен пойми какого заместителя министра обороны, как бишь его, Кондрашова?» «Я прикимарил, немного смутившись, ответил он. «Вчера, ближе к полудню, вышел со склада. И увидел рядовых, которые жрали птиц среди деревьев. Подумал сначала, что пожрать решили, но когда по обыкновению рявкнул на них, услышал, как они дружно заурчали и, направив окровавленные Хари на меня, поперли толпой. Пришлось срочно закрываться на складе. Хорошо, радиостанция была. Это все очень интересно, но надо забрать пацана. У него магазинов к ксаге мало. «Ты как хочешь, но я пошел. «Но учти, такая жопа!» Я развел руки в стороны. «Везде. А у нас есть база с крепкими стенами, где ты можешь перекантоваться первое время и получить хоть какую-то информацию. Интересует?» «Я так понимаю, у всего есть цена». «Мы приехали сюда за оружием. С твоей помощью можно существенно сэкономить время» еще нам нужен транспорт желательно бронированный по дорогам любят путешествовать мутанты куда страшнее этих медленных нулевок по мере развития твари обрастают броней которую прошибить можно только из крупняка идет я еду с вами но на отдельной машине получаю информацию а дальше уже решу что делать пожимал мою руку воронцов с большой опаской Видимо, боялся, что я выпущу стилет и оттяпаю ему кисть. Понять мужика можно. Выходишь такой после дневного сна на свежий воздух, пузо почесываешь, а тут бойцы сырых птиц жрут и на офицера кидаются. А потом, после бессонной ночи, приходит непонятный окровавленный парень, вырезает энергетическим стилетом, который выдвигается из покрытого чешуей кулака, В металлическом корпусе склада отверстие и говорит, что ему нужно оружие. Сразу задумаешься о своем психическом здоровье. Но сейчас мне не до эмоционального состояния прапорщика. Я и так надолго оставил Андрея без прикрытия. Мы помчались обратно к погрузчику. Огибая снующих между деревьями зомбаков, я только сейчас сообразил, что у Воронцова нет оружия но отдавать ему свой помповик не спешил. Андрей был цел, но погрузчик оказался окружен. а парень, израсходовав боекомплект, забрался на крышу и отбивался от лезущих друг другу на голову зараженных прикладом. — Ты издурел? — пропыхтел прапорщик, хватая ртом в воздух. Ох, и давно ему не приходилось бегать. — Это же совсем пацан! — Он не самый молодой, кого мы спасли. Но парень занимался спортивной стрельбой и чертовски метко кладет пули в черепушке зараженным. Держи, помповик, будешь прикрывать. Больше всего опасайся гулей. Это мутанты первого уровня развития с вытянутыми черепами и длинными когтями на руках. Остальные нулевки, они менее опасны. Нужно проделать парнишки коридор, за нашим добром можно вернуться и позже, да и не риты нужно собрать собрать потом объясню начали вновь пришлось вступать в рукопашную ну и Растилет кромсал тела тварей и я пожалел что в распоряжении нет второго энергетического клинка. сражаться обеими руками намного удобнее. Нам пришлось бежать буквально по телам. Андрей успел положить чуть ли не половину толпы, но в одиночку даже такому снайперу упокоить несколько сотен зараженных нереально. Воронцов, пыхтя словно паровоз, довольно умело орудовал дробовиком, хоть патронов и осталось не так уж и много. Прапорщик старался проредить толпу, причем так, чтобы дробь не ушла в сторону погрузчика и не зацепила Андрея явно не первый раз держит в руках оружие. «Прыгай!» — скомандовал я парню, когда мы пробили небольшой коридор. Андрей не стал медлить, довольно ловко спрыгнув с крыши на горку тел мутантов, что скопилось возле погрузчика, прошмыгнул мимо тянущихся со всех сторон ободранных и окровавленных рук зараженных и выскочил на оперативный простор. Мы с Воронцовым последовали за ним и лишь чудом не оказались в полном окружении. Куда бежать? Пытаясь набрать в легкий воздух, прохрипел я. Все же до оптимальной физической формы мне еще далеко. Дыхалка не к черту. Стоит пробежаться, как легкие начинают гореть огнем. Воронцову и того хуже. На его должности за вскладом не бегают. Прапорщик лишь махнул рукой в нужную сторону, не в состоянии вымолвить и слова. И мы, немного сбавив темп, побежали туда. К счастью, нужный нам склад оказался неподалеку, а основная масса зараженных ушла из этого района, привлеченная звуками боя. Внешняя дверь оказалась не заперта, так что проникли на склад без проблем. Рядом с дверью Воронцов нашел мощный фонарик, и только после того, как электрический свет развеял мрак помещения, мы облегченно выдохнули. Помимо одного нулевки, что при нашем появлении усиленно заурчал и защелкал челюстями, никого не было. Да и то этот нулевка находился за мощной решеткой, отгораживающей пространство, где в специальных креплениях виднелись десятки различных автоматов, пулеметов, гранат и еще куча всего, что поможет нам выжить в этом новом и чертовски опасном мире. Мы сорвали куш. Нашли Эльдорадо, осталось только все это как-то вывести.